Часть восемнадцатая. Трагическая встреча. Оставив ланчера с его родителями, я пошел в свой гостиничный номер. Как я понял из рассказа куратора во время экскурсии, с момента заселения в Академию боевого мастерства я уже не смогу выходить за стены дворца в любое время по желанию. Только один раз в две недели. Всего на несколько часов, чтобы повидаться с родственниками и купить необходимое для своей дальнейшей учебы и культивации. Жизнь в Академии – это полный пансион. «Сон, занятия, завтрак, обед, ужин и отдых по расписанию. Вещи стирают дворцовые прачки раз в неделю прямо на месте. От меня требуется лишь просыпаться вовремя и точно следовать распорядку. Я к такому вообще не привык. Но если обучение будет полезным, можно и потерпеть». Волновала сохранность моих драгоценных духовных камней при Академии. С хранением сокровищ в Южной Флавии вообще обнаружилась огромная проблема. Охраняемых сильной стражей банков, подземных хранилищ, сейфов с анонимными ячейками тут нет. А хранить что-то под матрасом в гостиничном номере или в академии очень опасно. Я смог успешно доставить духовные камни от границы к столице. Спрятал некоторую часть из них в городе, но большее осталось в пригороде в нескольких не самых надежных тайниках. Надеялся использовать их в ближайшие пару месяцев, но теперь возникли препятствия. Сначала брать их с собой в академию вообще не планировал. Но при таком режиме обучения я потеряю к ним свободный доступ и не смогу нормально наращивать свою духовную силу каждый день и дальше. Нужно договориться о дневном посещении академии с постоянным проживанием в гостинице. Если откажусь от завтраков, ужинов и комнаты, думаю, мне пойдут навстречу и разрешат учиться таким образом. Главное, чтобы я занятия не пропускал, а это обучению не мешает». С момента, как я логически связал демоническое вторжение с покушением на мою жизнь, мне всюду меречились враги, коварные любимчики других богов, прознавшие о явлении сильного конкурента и стремящиеся задушить его в зародыше. Я так упорно две недели гнался за наращиванием личной духовной силы, что совершенно выпал из жизни. Лишь в последний день окунулся в новости и слухи о произошедших событиях. И ничего, вокруг опять тишь да гладь. Даже вторжения перестали упоминать. Кругом было тихо и спокойно, как и в те два месяца, что я лежал в особняке клана и пластом. В целом, Южная Флавия действительно довольно тихое и мирное место. На меня не обрушился бесконечный поток наемных убийц или самих избранников богов. Похоже, о моем статусе мало кто знал и вообще догадывался. Но чем я становился сильнее, тем отчетливее понимал, что даже давая подсказку своим избранникам, Демиурги не имеют права прямо раскрывать личность их противника. Какую-то информацию они обязаны скрывать. О том, что я избранник канон, никто в этом мире может и не знать, пока я сам не раскроюсь. Возможно, поблизости и нет ни одного сильного конкурента. Единственное, что я знаю от канон, что избранников много. Они есть в каждой стране от каждого божества хотя бы по одному. Осталось набраться сил, вычислить их и уничтожить одного за другим пока они не сделали этого со мной. По идее, ими окажутся самые сильные и могущественные люди в стране. Хотя, судя по погибшему Марку, я бы не сказал, что избранник богини Канон занимал какое-то весомое положение. Скорее наоборот, он был аутсайдером. Или она слишком слабо ему помогала, или возможность это сделать у демиургов не так уж велика. Пока было свободное время, я посетил столичный храм Пяти Богов Южной Флавии в поисках дополнительной информации, и был шокирован фразой на одной из стен. «Избранник, помни, вокруг обитает множество могущественных существ, но самыми могущественными из них являются древние магические земляные драконы. Чтобы стать подобным богам, нужно силой или умом одолеть этих существ». Это послание было явно адресовано мне и таким, как я. А еще оно очень напоминало то, что мне ранее в качестве секретной подсказки сообщила канон. Вот тебе и секрет. Тут прямым текстом дана инструкция к действию. Я отвлек одну из жриц с просьбой подсказать, нет ли в храме собрания божественных откровений, наподобие земного Корана или Библии. И такая книга имелась. Но из-за отсутствия печатных станков в этом мире она не имела множества доступных для прочтения копий. В этом храме находилась лишь одна, переписанная вручную с оригинала. Оригинал располагался в храме пяти богов в Центральной Флавии. Копия также являлась священной реликвией, и людям с улицы не показывалось, и тем более не давалось к прочтению. Стало понятно, что придется очень постараться, чтобы заполучить себе этот экземпляр или попросить сделать с него еще одну копию для себя. К сожалению, Верховного Жреца тоже просто так посетить с просьбой было нельзя, и мне пришлось записаться в очередь на аудиенцию, которая могла и не состояться, если Верховный Жрец не захочет меня видеть. Поискав на стенах храма другие послания, я нашел еще два. «Избранник, помни, лишь понимание истинного пути, исследование воли богов приблизит тебя к вершине лестницы совершенства». И «Да не поскупись же на щедрую плату, желающий получить божественное благословение гость». Последняя фраза была явно хитрой выдумкой и допиской местного жречества, желающего заработать на божественных благословениях собственного разлива. Впрочем, как и во всех религиозных течениях, живущих за счет пожертвований». Никаких храмов не существовало бы, если бы убогие не несли в них свои кровные сбережения, надеясь получить помощь и защиту глухих к мольбам биомассы высших сил. Ладно, с подсказками от демиургов я чуть позже разберусь. По сути, они только избранникам и предназначены, а не всяким жрецам и местной пастве. Так что забрать их силой, если не удастся договориться о создании копии, не считаю даже безнравственным поступком. Это подсказки для тех, кто принимает участие в турнире богов, поэтому всякие хитрожопые жрецы не вправе накладывать на них свои лапы и закрывать доступ по собственной прихоти. Покинув храм пяти богов и не кинув не гроша в специальную тумбу-копилку с прорезью на входе, я вызвал недовольство уследившего за мной служителя. Он нагнал меня уже на улочке в 20 шагах от территории храма и наглым тоном потребовал обязательного пожертвования за посещение святыни. Что. Искренне удивившись, спросил я. «Ты обязан заплатить пожертвование за вход в храм!» С полной уверенностью в своей правоте настаивал тучный мужчина в мятой черной сутане. «А не пошел бы ты нахер, жердяй!» Сдержавшись, чтобы не ответить грубей, сказал я и, развернувшись, продолжил путь. «Стража! Держи вора!» Тут же поднял крик мерзкий храмовый прислужник, видимо, рассчитывая, что я сильно испугаюсь, и сразу полезу в карман за пожертвованием, чтобы его остановить. Но я продолжил спокойно идти дальше, игнорируя обвинения. Продолжая орать как психопат, мужчина привлек внимание прохожих и стражи на ближайшей городской стене. Те дали сигнал из рога, привлекая к себе внимание патрулей на ближайших улицах и жестами направляя их к источнику шума. Опасаясь, что я сбегу, пока не прибудет патруль, крикун-жрец кинулся ко мне и повис на моей левой руке. Меня настолько взбесил наглый прилипала что я вложил в удар по его мерзкой роже не только всю свою физическую силу, но и что-то, вспыхнувшее в горячей груди и мгновенно устремившееся в кулак вместе с наносимым ударом. В следующую секунду я замер в оцепенении от ужаса. От моего удара лицо мужчины провалилось внутрь черепа, как гнилая тыква. Во все стороны и на меня брызнули струи раздавленных мозгов и крови. Пухляк мгновенно обмяк и рухнул на каменную мостовую. Завизжала женщина, прохожие кинулись в рассыпную. Приплыли. Вот как выглядит усиленный духовной мощью удар. Блин, я же на самом деле не хотел его убивать. Нет, я хотел, но лишь долю секунды, когда заносил руку. Но если бы знал, что мой удар закончится этим, точно не стал бы бить на всплески эмоций, которые у меня по наблюдениям сопровождаются резким и неконтролируемым выбросом. Черт, что делать-то теперь? Мне просто хотелось отцепиться от навязчивого прилипалы. А теперь придется скрываться от преследования. Откуда-то издалека уже послышалось дребезжание доспехов бегущих стражников. И на впрыске адреналина я сорвался с места и нырнул в переулок. Оттуда в варку. Оттуда через высокий забор в чей-то внутренний дворик и замер, прислушиваясь. Шум на соседней улице усиливался. Я глянул на свою окровавленную руку и заляпанную одежду и, не мешкая, направился к бочке для сбора дождевой воды на углу дома. Быстро окунулся лицом по грудь в эту бочку. Вынырнул. Стекающая по плечам и груди вода разбавила ярко-красные пятна. Повторил эту процедуру несколько раз, затем смыл кровь с кулака и обдал водой штаны и ботинки. «Один удар, и я весь в крови. Хуже и не придумаешь». Покрутил головой в поисках развешенной для сушки одежды, но ничего такого поблизости не увидел. «Прости, жердяй, не на того человека ты напал», — подумал я. «При всем моем желании быть добрее к людям...» если меня грубо лишают свободы, причем такие слабаки, моя реакция незамедлительна. А тут еще незнание собственной силы сыграло злую шутку. Хорошо, что это еще произошло не на практических занятиях во дворце, а в таких обстоятельствах. А то я мог случайно убить предателя Ефима или второго принца Барламея. Тогда бы так легко не отделался. Из квартала, где произошло непреднамеренное убийство храмовника, я ушел, как только смыл явные следы крови с рукой одежды. На соседней улице мне удалось разжиться куском мешковины, которой я скрыл ту часть одежды, что не поддавалась быстрому очищению и слишком бросалась в глаза. В своем номере переоделся в другую одежду и срочно избавился от заляпанной крови в одном из глухих закутков, подальше от гостиницы. Оттуда двинулся в торговый квартал и купил новую одежду. Специально выбрал темные цвета, чтобы они не были похожи на ту одежду, в которой я ходил ранее. Остаток дня провел в культивации потратив последние два носимые в мешочке на поясе духовных камня. После второго сеанса очнулся уже утром следующего дня. Но тревожное состояние и муки совести настигли меня с новой силой, словно и не было промежутков в 15 часов. Все же я чувствовал себя виноватым. И отговорки, что не надо было меня хватать за руку и требовать плату, не особо помогали. Собрав все свои вещи в заплечный мешок, на случай, если не удастся договориться о дневном посещении академии, я двинулся в дом Рампа за ланчером. «Алия с двери кинулась ко мне с причитаниями, как в столице оказывается опасно жить. Вчера, видите ли, прямо средь бела дня, какой-то злодей ограбил храм пяти богов и убил попытавшегося помешать преступлению внучатого племянника Верховного Жреца. Женщина рассказывала такие странные подробности, что меня аж зло взяло. По слухам, грабитель ворвался в храм, избил многочисленную охрану, и стащив оттуда сбережения храма за целое полугодие». Кинулся на утек, но один благородный и смелый священнослужитель не испугался кинулся за ним в погоню, позвал городскую стражу и даже смог его в одиночку ненадолго задержать. Но грабитель оказался настоящим демоном. Во-первых, он жестоко разделался с несчастным жрецом, буквально размозжив его голову огромной металлической булавой. По описаниям, грабителем являлся огромный бугай по два с лишним метра ростом когда прибыла доблестная стража, Он применил какую-то духовную технику для перемещения и просто растворился в воздухе с огромным мешком награбленного. Стража это видела собственными глазами. Насмехаясь, он ткнул в их сторону огромным указательным пальцем и расхохотался. А затем просто исчез, словно призрак. Я сначала разозлился, а потом подумал, что с такими приметами меня никогда не примут за убийцу. И немного расслабился. В ланчер крепко обнялся с родителями и с радостной улыбкой поспешил за мной. Я позавидовал его эмоциональной легкости и душевному комфорту. Меня все еще терзала содеянная. Но признаться и понести наказание не позволяло чувство самосохранения. За убийство в Южной Флавии положена смертная казнь. Придется молчать как партизан и нести этот груз, пока есть силы. В любом случае, будет мне уроком, чтобы не распускал свои кулаки, где попало. Я уже не немощный Марк с жалкими тремя сотнями единицами духовной силы. А молодой боевой мастер десятого ранга... С семью тысячами ударной мощи в кулаках. Это не только немалая сила, но и огромная ответственность. Этот неприятный инцидент стал для меня отличным сдерживающим фактором в следующем конфликте. А произошел тут буквально сразу, как мы добрались до ворот дворца правителя. На воротах меня караулило Ками с двумя служанками, личным охранником и насильщиком. Возле нее стоял Ефим Нахим и принц Браламей, также с телохранителем. «Марк!» Едва завидев меня, вышедшего из переулка на площадь, воскликнула девушка и радостно замахала рукой. Я поднял руку и пару раз махнул в ответ. Но радостных эмоций не испытывал и не выразил. Зато моя грудь задрожала от очередной вспышки непонятных переживаний. Пульс ускорился, дыхание участилось. все же мне не показалось в прошлый раз. Тело продолжало выдавать реакции влюбленного человека. Хотя внутри находился уже совсем другой владелец. Ками была симпатичной девушкой. Но никаких особых чувств у меня не вызывало. Но судя по тому, как внешне колбасило мое тело, можно было подумать, что я и сам схожу по ней с ума. Ками, так этого дорогого друга ты ждала, отказываясь идти в моей компании. Недовольно пробубнил принц. Да, ваша светлость. Марк мой очень близкий друг, каким и был ранее. Если бы не пожелание наших родителей, он бы стал моим женихом. Желая немного позлить и заодно отделаться от навязчивой компании принца, специально пришедшего сюда, чтобы проводить ее в главный корпус Дворцовой гвардии, сказала девушка. «Должен заметить, Камелот, у вас очень дурной вкус. Что хорошего в слабом наследнике разорившегося клана? Зачем упоминать о слабости, если вы вдвое слабее Марка?» Усмехнулась девушка, продолжая давить на больную мозоль нежеланного жениха. «Это возмутительно! Сейчас я покажу, что такое настоящая сила!» Твой Марк будет на коленях просить меня о пощаде. Сила не в каких-то там единицах на кристалле, которые каждый сможет получить, просто культивируя. Настоящая сила в богатстве и положении клана. Вот мой отец, фёрст Южной Флавии. А у твоего дружка кто? «Привет. Я так рада что ты поправился». Проигнорировав слова принца, воскликнула девушка и кинулась мне навстречу, когда между нами было уже не более двух десятков шагов. Я никак не ожидал этого, но Ками ходу обняла меня и прижалась к моей груди лицом. «Марк, Марк, я так рада, так рада, что с тобой все хорошо». «Угу». Не зная, как себя вести с дающей волю чувством девушкой, нейтрально ответил я. А сам ощущаю, как меня бросило в жар. Сердце колотится так сильно, что сейчас выпрыгнет из груди. Прижавшаяся ко мне камень явно это заметила и чуть ли не повизгивала от красноречивой реакции моего тела. «Эй ты, как тебя там?» Намеренно делая вид, что даже не знает моего имени, обратился ко мне принц. «Сейчас же опустись на колени передо мной, вторым принцем Южной Флавии, и моли о пощаде. Или я прикажу своему телохранителю избить тебя и твоего брата до полусмерти». Не успел я рта открыть, как Ками выскочила передо мной, растаяв руки в стороны и завопила. «Ваша светлость, не смейте. Если вы будете оскорблять Марка, я больше никогда с вами не заговорю, и отцу скажу, что вы мне угрожали». На лице принца отразилась крайняя степень раздражения. Ладно, Ками, «Не нужно беспокоить такими мелочами своего отца, я же пошутил. Просто хотел узнать, как сильно ты дорожишь своим другом. А знаешь что? Давай поступим по-другому. Пусть он просто станет на колени перед сыном правителя, что не так уж и странно. Если мой старший брат случайно погибнет на охоте или смертельно заболеет, я могу стать новым правителем страны. И тогда все жители столицы и твой отец в том числе будут стоять при моем появлении на коленях. Смекаешь, Камми?» «Ты тогда станешь супругой правителя!» «Эй, ты! Как там тебя?» Отодвигая в сторону вступившуюся за меня девушку, сказал я. «Скажи спасибо, что камень тебя спасла. А то тебе и твоему телохранителю досталось бы. Так и быть. Отпущу тебя на этот раз». Волхаим как раз просил вправить мозги его слабому и трусливому сынишке, который такой трус, что прикрывается охраной, когда кому-то угрожает. «Что, трусишка, обоссался сам ко мне подойти? Беги, петушок, пока ноги тебе не переломал». «А будешь на место брата метить, скажу твоему отцу, что ты хочешь его убить, и даже не скрываешь этого. Думаешь, я не передам ему то, что ты только что тут нам рассказал?» «Штруб! Чего ты столбом стоишь и смотришь, как твоего господина оскорбляют? А ну быстро заставь его пожалеть обо всем сказанном!» Воскликнул принц и ткнул в меня пальцем. «Да, штруп, иди сюда, и я расскажу Ферсту, что ты вместо того, чтобы защищать жизнь своего господина-недоумка, делаешь по его приказу. Ваша светлость». «Нам лучше уйти». Больше опасаясь наказания правителя, чем гнева своего высокомерного господина, пробубнил мужчина. «Как ты смеешь говорить такое? Я приказываю тебе избить его! Или ты пожалеешь?» Процедил сквозь зубы принц. «Наверное, ты до сих пор не понял, трусишка, что ты сам из себя ничего не представляешь. Ты пустое место. Заноза. Если даже твой отец сказал мне избить тебя, если ты будешь наглеть». Соврал я, но проверить правдивость моих слов было очень сложно. Штруп! ты будешь наказан, попомни мое слово!» Накинувшись на слугу, заявил принц и быстрым шагом ушел за ворота. Ефим, очень удивленный изменениями в его лучшем друге, решил тут же наладить отношения. До этого он делал вид, что в упор меня не замечает, что здесь, что на экзамене. А тут вдруг его зрение резко прояснилось, и он расплылся в радостной улыбке, кинулся, чтобы обнять меня. «Я так волновался за тебя, Марк!» Раскрыв объятие, пропел парень пошел вон крыса остановив его презрительным взглядом и сжав кулаки показывая что еще шаг и вмажу процедил я радостная улыбка тут же слетела с лица предателя и поджав хвост он трусливо засеменил вслед за принцем марк удивленно прошептала мне в спину девушка что с тобой ты такой злой если не нравится больше не подходи ко мне не поворачивая головы сказал я и пошел к воротам здравствуйте я младший брат марка меня зовут ланчер сказал девушке мой брат Видимо, пытаясь как-то развеять возникшую неловкую атмосферу и, не получив ответа, поспешил за мной. Но ответ Ками все же последовал. Это были слезы. Ками заплакала то ли от обиды, то ли от разочарования, но я не повернулся. Я не Марк. И будет лучше, если его завершившаяся жизнь и все прошлые связи останутся в прошлом. Не буду обманывать девушку. Я не ее Марк. И скоро она это сама поймет.